Саккадические движения глаз. Микродвижение глаза между фиксациями. От латинского «saccade» – «скакать». Амплитуда саккадического движения глаз и их скорость очень изменчива. Зависит от деятельности, в которую включено зрение. При чтении время движения одного саккадического шага 22 миллиметров в секунду перевод фиксации от одной строки к другой 40 миллиметров в секунду самокоррекция сознательное изменение уточнение перестройка деятельности в лучшую сторону самокоррекция читателя перестройка способов чтения в целях овладения интенсивным стилем работы с текстом и повышение продуктивности чтения. Самооценка – компонент самосознания, включающий наряду со знаниями о себе оценку своих способностей, качеств, поступков. Различают адекватную и неадекватную самооценку. Адекватная самооценка близка к объективной. позволяет правильно соотнести свои силы с задачами деятельности и требованиями ситуации. Неадекватная самооценка приводит к переоценке возможностей, заниженная к недооценке их. Самооценка читателя – важнейший компонент его деятельности, она развивается вместе с формированием личности. Сканирование непрерывное поэлементное просматривание чего-либо объекта пространства в чтении сканирование быстрый просмотр текста с целью поиска какой-либо информации сведений фактов слов и так далее скимирование сканирование из английского skim пенка сливки Скемирование- один из приемов быстрого чтения, позволяющий при скоростном просмотре текста, выделить главное идею основное содержание. Слово номинальная единица речи, представляющая собой относительно самостоятельное звуковое выражение, понятие о чем-либо, предмете, явлении и так далее. В переносном смысле – речь, фраза, разговор, мнение, решение, обещание. Текстовое слово – основной элемент восприятия при чтении. Навыки продуктивного чтения опираются на искусство владения распознаванием слов, их значений, слова-ориентиры, Не являются носителями основной информации в тексте, но обозначают пункты поворота мысли, выделяют главные ориентиры, по которым читатель опознает смысловые компоненты, приспосабливая темп чтения к характеру изложения. К слову относятся союзы, а, и, но и так далее. Вводные слова, например. наконец, и другие, частицы и наречия, еще, однако, и так далее. Группа компетентных лиц, которая в 1460 году исследовала изобретение Иоганна Гутенберга, пришла к выводу, что книгопечатание является делом бесполезным, не имеющим будущего,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 к явлениям объективной деятельности, возникает в деятельности, становится элементом сознания. Смысл текста – основное содержание, усваиваемое читателем. Смысловой опорный пункт, выделяемый при чтении, основной информационный блок, важный для нахождения – углубленного понимания и запоминания материала. Смысловой ряд состоит из комбинации ключевых слов и некоторых определяющих и дополняющих их вспомогательных слов, которые помогают в сжатом виде передать содержание абзаца. Смысловой узел, место скрещения, связи, между смысловыми блоками, связь между смысловыми рядами. Сознание — высший уровень психической деятельности человека, обеспечивающий обобщенное целенаправленное отражение внешнего мира. Опосредуется историческим опытом. Результатом сознания является формирование духовного мира человека. способности к трудовой деятельности и осознание собственной личности. Сознание читателя – поток мысли, при котором элементы меняющейся действительности включаются в движение психики, то, что находится в каком-то соответствии со внутренним строем психики, ее направленностью и эмоциональным состоянием читателя. Различают сознание общественное индивидуальное, различные формы и уровни сознания. Справочный аппарат книги включает библиографию, ссылки, примечания, комментарии и тому подобное. Справочный аппарат читателя: картотека, тематическая, реферативная, фактографическая и другие. Стиль Совокупность приемов и средств выражения определенного содержания в литературе и искусстве. Стиль литературного произведения или индивидуальный стиль писателя, специфические особенности построения речи, манера словоупотребления, изложения, авторский стиль, особые личные черты мышления и речевого выражения. Восприятие стилевых особенностей текста – одно из условий продуктивного чтения. Структура. Строение, взаиморасположение и связь составных частей чего-либо, образующая систему. Смысловая структура текста – совокупность проблемных текстовых ситуаций со скрытыми вопросами или система данных, без явно выраженных вопросов, но с наличием условий, порождающих вопросы и необходимые для них ответы. Структура, композиция, логика повествования. Деление текста на смысловые части, блоки, разделы, абзацы и так далее. Структурно-функциональный анализ текста.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 включает формирование самостоятельных суждений читателя о прочитанном. Суждение эстетическое Одна из категорий эстетики, фиксирующая специфику эстетического отражения. В отличие от суждения логикопонятийного, суждение эстетическое базируется на непосредственном впечатлении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 Кант – сюжет, повести, романа или другого литературного произведения – это события или ряд связанных между собой последовательно развивающихся событий, которые составляют содержание художественного произведения, в которых раскрываются характеры действующих лиц.